Правило седьмое. Желание избежать это нормально. Следующая тема из области табу. Смерть, наркотики, народные танцы. И вот, наконец, самое страшное из всех непростительных мыслей. Бывает, что вы мечтаете как-нибудь избавиться от собственных детей. «Ну, конечно, нельзя ни на секунду допустить предположение, что ваши ненаглядные ангелочки нередко умеют превращаться в самых настоящих мелких пакостников. Вы, конечно, можете шутливо, самоуничижительно говорить порой, что с радостью скрылись бы от них куда подальше, но ведь вы это не всерьез. Как можно?» Любить своих детей — ваша святая непреложная обязанность, следовательно, вы обязаны испытывать любовь не только к ним самим, но и ко всему, что к ним прилагается. Вы должны смиренно улыбаться, читая три месяца подряд, каждый вечер одну и ту же уже выученную наизу сказку, очарованно внимать диким воплям, сопровождающим безумные скачки по квартире, радостно смеяться, когда он в двадцать пятый раз рассказывает причем неправильно, один и тот же не смешной анекдот, Забавно, что раздражение по отношению к любым другим детям, кроме собственных Никто не считает ненормальным или достойным порицания Хотя, как правило, явно выражать его все равно не принято Так что все мы в курсе, что дети могут трепать нервы взрослым Значит, каждый из нас прекрасно знает и о том, что собственные дети могут делать И непременно делают то же, что и все остальные И в этом нет ничего позорного и патологического Согласитесь Этим талантом они наделены с избытком, но и проявляться он начнет едва ли не с самого рождения. Плач грудничка будет сверлить вам мозг до тех пор, пока вы, наконец, не сделаете то, чего он хочет. Безотказный метод воздействия ничего не скажешь. Начиная с этого момента, вашей нервной системе предстоит выдержать проверку на прочность еще много лет, с разной, правдой интенсивностью. Причем далеко не всегда ребенок поступает подобным образом исключительно вам назло. Бывает, что он сам страдает не меньше, однако, когда вам не дают спать третью ночь подряд, как-то сложно проявлять сочувствие. Умом вы можете понимать, что ребенок не виноват, но единственное желание, которое вы испытываете в данный момент, это чтобы он заткнулся наконец и дал вам поспать хоть чуть-чуть. В конце концов, не обязательно так карать из-за каждого режущегося зуба. Подумаешь, горе. Так вот, у меня для вас есть кое-какие новости. Все без исключения родители сплошь и рядом день за днем думают и чувствуют нечто подобное. На каких-то этапах эти мысли посещают их раз по 50 в сутки, на других не чаще одного-двух раз в неделю. И все, что требуется от любого из вас, примириться с тем, что это норма, а те, кто отказывается это сделать, просто лицемеры. Невозможно вырастить ребенка, избежав нервотрепки, и не надо комплексовать по этому поводу. А еще могу напомнить, что палка-то на самом деле о двух концах. Если вы еще не позабыли окончательно собственное детство, то должны понимать, о чем я. Пусть сейчас вам кажется, что дети стремятся любыми способами доконать ваш бедный рассудок, но постарайтесь не забывать о том, что вероятнее всего они думают о вас то же самое. Так что вы квит